Глава двадцатая Туша существа медленно сползла на пол, слегка подергивая своими щупальцами. Я быстро осмотрела его логово. У задней стены на стеллажах лежали люди, обмазанные розово-лиловой слизью. По ним ползали маленькие осьминоги. Было видно, что люди еще живы, глаза их были закрыты, тела были холодными, дыхание редким и слабым. Я подошла к одному из них. Он посмотрел на меня полузакрытыми тусклыми глазами. С трудом открывая потрескавшиеся кровоточащие пересохшие губы, еле слышно прошептал «Уходи, беги отсюда, я давно уже умер». «Ладно, пусть с теми, кто такое мог сотворить, разбираются компетентные органы, а мне необходимо уничтожить детей, убитой мной мерзкой твари». Из каждого из них вырастет точно такая же скользкая мерзость. Их явно подготовили для пересадки в людей. Видно, мы для этих существ являемся идеальной питательной средой. Я подошла к бочке, заполненной осьминожками. На какое-то мгновение мне стало их жалко. Они ведь совсем еще малыши, может, не стоит их уничтожать. Дети не должны отвечать за дела родителей. А потом я вспомнила гору человеческих трупов, которыми питались такие же немного подросшие милые малыши. Людей, умирающих на стеллажах в соседней комнате. Их использовали в качестве кормовой базы для таких же беззащитных малышей. Больше я не задумывалась. Резким движением открыла кран бочки. Маленькие осьминоги по трубам поплыли в стеклянные емкости. Когда бочка опустила... Я без всякого сожаления вылила их содержимое на пол. Вначале осьминоги ползали по полу в поисках жидкости, в которой они находились. А потом один за одним начали погибать. Ну что ж, судя по всему, мое задание выполнено, враг найден и уничтожен. Теперь я могу вернуться на исходную точку. Надеюсь, что на обратном пути меня больше не ожидает никаких испытаний. А оттуда меня должны забрать на базу. Я вышла из сарая, закрыла глаза, чтобы осмотреться по сторонам. Каков же был мой ужас, когда я обнаружила недалеко от себя торнадо с черным вихрем внутри. Оно двигалось в моем направлении, уничтожая все на своем пути. Я побежала к дому. Пробегая мимо здания, никого из людей рядом с ним не увидела, но рассмотрела много маленьких только начинающих закручиваться черных вихрей, окруживших здания со всех сторон. Они были небольшими, но я видела, как быстро их воронки разрастаются. Мои силы были практически на исходе. Торнадо быстро приближалось. Если не удастся спрятаться от него, меня ожидает верная смерть. Больше никуда не оглядываясь, я стремглав побежала к дому. Промчалась мимо бросившихся в мою сторону собак. Они снова всей стаей начали преследовать меня, но в этот раз я на них не обращала никакого внимания. Про себя я улыбнулась. Все, что сейчас со мной происходит, соответствует старой пословице «собаки лают, ветер носят». Вбежав по лестнице на спасительную террасу, я сама себе улыбнулась. Значит, не все еще потеряно, раз я еще в состоянии шутить после того, что увидела. В следующую секунду кто-то снял с меня маску, и я оказалась в помещении, в котором находилась перед испытанием. Рядом не было никого. В тишине раздался низкий мужской голос. «Ты справилась с этим испытанием, молодец. День отдыха, а затем новое задание».